Глава 2. О форме храмов и о подобающих правилах, которые должно в них соблюдать. Храмы делаются круглые, четырехугольные, шести, восьми и многоугольные, которые все могут быть вписаны в круг, крестообразные и многих других форм и фигур, в зависимости от человеческого замысла, который достоин похвалы, ежели только он стремится к красивым и подобающим пропорциям, а также к изящной и украшенной архитектуре. Но самые красивые, самые правильные формы, от которых остальные получают свои размеры, суть круглые и четырехугольные. И потому Ветровий говорит только об этих двух и учит нас, каково должно быть их членение, о чем будет сказано, когда будет речь о членении храмов. В некруглых храмах нужно внимательно следить за тем, чтобы все углы были равны, будь храм четырех или шести, или более углов и сторон. Древние считались тем, что подобает каждому Богу не только при выборе места, где должен был строиться храм, о чем было сказано выше, но и при выборе формы. Так, солнцу и луне, поскольку они постоянно вращаются вокруг мироздания и таким вращением производят действия, очевидные для каждого, они делали храмы формы круглой или, по крайней мере, приближающейся к круглой. Тоже для Весты, которую они называли богиней Земли, стихии же это, как известно, круглая. Зевсу, как властителю воздуха и неба, они делали храмы, открытые посредине с портиками кругом, как будет сказано ниже. В отношении украшения они также в высшей степени считались тем, для какого бога они строили. Так Минерве, Марсу и Геркулесу они строили храмы дарического ордера, ибо таким богам, говорили они, которые покровительствуют военному делу, подобают постройки, лишенные тонкости и нежности. Но Венере, Флоре, Музам, Нимфам и самым нежным богиням нужно, говорили они, Строить храмы, которые подходили бы цветущему и нежному девическому возрасту, почему они и делали их коринфского ордера, ибо им казалось, что тонкие цветистые формы, украшенные листьями волютами, подобали такому возрасту. Юнони же, Диане, Бахусу и другим богам, которым, казалось, не подходили ни строгость первых, ни нежность вторых, они предписывали ионический ордер, который занимает среднее место между дорическим и коринфским. Так, читаем древние при постройке храмов стремились сохранять подобающее достоинство, в чем состоит добрая часть архитектуры. Потому и мы, хотя и не поклоняемся ложным богам, но соблюдая подобающее достоинство в форме храмов, изберем форму совершеннейшую и превосходнейшую. А поскольку таковая и есть круг, ибо из всех фигур она единственная, самая простая, однородная, ровная, прочная и вместительная, мы будем делать храмы круглыми». Ведь храмом эта фигура подобает особливо и точно, будучи заключена в одной границе, в которой нельзя найти ни начала ни конца и нельзя отличить одно от другого, и имея части, равные друг другу и одинаково причастные фигуре целого, и, наконец, имея край в каждой своей части, одинаково удаленный от центра, фигура эта в высшей степени способна воплощать единство, бесконечную сущность, однородность и справедливость Бога. Кроме того, Нельзя отрицать, что прочность и долговечность больше, чем другим постройкам, потребны храмам, ибо они посвящены всемогущему Богу, и в них хранятся самые прославленные и самые достойные святыни города. А потому необходимо и на этом основании повторить еще раз, что круглая фигура, как не имеющая углов, особенно подходящая для храмов. Храмы должны быть также весьма вместительны, чтобы много народа могло удобно присутствовать при божественной службе а изо всех фигур, имеющих правильные границы, нет более вместительной, чем круг. Также весьма достойно одобрения те церкви, которые имеют форму креста, и у которых вход в том месте, где было бы подножие креста. Против него главный алтарь и хоры, а в обеих ветвях, которые, как руки, простираются с той и с другой стороны, два других входа или два других алтаря, ибо эти церкви, имеющие форму креста, являют взором смотрящих то древо, на коем висело наше спасение. Церковь Сан-Джорджо-Маджори в Венеции сделана мною этой формой. Храмы должны иметь просторные портики с колоннами больших размеров, чем те, которые требуются для других построек. Хорошо, когда они обширны и роскошны, но все же не больше, чем требуется по размеру города. И построены в крупных и красивых пропорциях, ибо для божественного культа, ради которого они возводятся, требуется всяческая роскошь и величие. Колонны их должны быть красивейших ордеров, а каждому ордеру должны быть даны соответствующие ему подходящие украшения. Они должны быть сделаны из наилучшего и самого ценного материала, дабы формой, украшениями и материалом почтить божество, по велику возможно. И если бы было возможно, то следовало бы делать их такими прекрасными, чтобы ничего лучшего себе нельзя было вообразить. И так расположить каждую отдельную часть, чтобы входящие были поражены и терялись при виде такого изящества и великолепия. Из всех цветов нет ни одного более подходящего для храмов, чем белый, ибо чистота цвета и жизни особенно угодны Богу. Если же они будут расписаны, то неуместны будут такие картины, которые своим содержанием уводят душу от созерцания божественных предметов ибо в храмах мы не должны отвлекаться от строгого настроения и от тех предметов, вид которых сильнее воспламеняет наши души к божественному служению и к добрым делам.